резервная ставка президента Солнечной системы, орбитальный комплекс Гелиотроп, Солнечная система доминанта Земли. Глава 1 Малая приемная была освещена неравномерно. Большая часть обыкновенными лампами дневного света, привычными любому землянину или венерианцу, ярким пятном. Выделялся сегмент, в котором расположился пик пирамид Азани со свитой. Желто-зелеными тонами отсвечивал сектор Пословцофт. Представители вновь с о з в а н н о й галереи Свайги, разумеется, предпочли подернутые лиловым м а р е в о м сумерки родного мира. В секторе Айешей вообще царила тьма. Разумным кристаллам было решительно все равно. п р и с у т с т в у е т ли в общем потоке излучений та узенькая полоска, которую представители органических форм жизни именуют видимым спектром? Для единственной приглашенной на совет расы второй волны Сенахи специальных условий создать просто не успели, поскольку совет получился э к с т р е н н ы м Руководители пяти ведущих доминант галактики собирались впервые за несколько веков. Да и помимо них хватало высокопоставленных лиц, политиков, военных, чиновников, ученых. Тем не менее совет считался закрытым, и доступ на него был строжайше ограничен. Еле уместились в малой приемной. В большой параллельно проводилась некая военная конференция для отвода глаз. Итак, уважаемые союзники, открыл совет Вернер Винц, президент Солнечной системы, м е т р о п о л и и и доминанты Земли. То, чего мы ждали в течение последнего весьма трудного цикла, свершилось. Вы понимаете, о чем я? Честное слово, лишний раз не хочется произносить это вслух. Подробности будут оглашены несколько позже, а пока я полагаю, уместнее будет выслушать руководителя научной программы, ибо даже самый малый отрезок времени может принести немало новостей. Прошу. В приемной никто не встал, как того требовали обычаи Союза, да и почти любой из раз. Дело в том, что научными изысканиями по недавней находке искателей землян руководил представитель единственной расы, особи которой не могли ни сидеть, ни стоять. Они могли только где-либо находиться. Руководитель научной программы принадлежал к технократии айешей. Механический голос зазвучал из скрытых громкоговорителей. Приветствую Союз и Совет от имени технократии АЕШей, а также от Объединенной исследовательской группы Квазар. К сожалению, последние малые циклы ничего не добавили к уже известному. Работа исследуемого устройства опирается на покуда недоступные нам принципы. Боюсь, эти принципы лежат далеко за пределами понимания сегодняшней Объединенной науки высших рас. Из опасения повредить исследуемый объект механическое вскрытие, как и было оговорено ранее представителями шестерки, не проводилось. На текущий момент мы знаем об исследуемом объекте не больше, чем знали всегда, а именно, что он существует и что он работает. Мне нечего добавить к вышесказанным. а й е ш у м о л По сигналу в и н с л е встал руководитель второго направления поисков, ранее начальник поисковой базы Земли. Звали его Джошуа ф е р г ю с о н и происходил он из коренных обитателей земного континента Австралии. Худощавый, невысокий, с истинно серой кожей и вьющимися волосами. Я уже докладывал президентскому совету Солнечной системы суть наших поисков. И сейчас уполномочен заявить всем собравшимся, то, что мы ищем, наконец-то найдено. Копии исследуемых объектов обнаружены на планете одной из достаточно близких к финишному створу коридора звезд. По словам моих подчиненных, их десятки, а возможно и сотни тысяч пар. Точнее сказать невозможно, поскольку визуальный контакт пока удалось наладить только с малой частью захоронения. Захоронение, точнее верхняя его часть, расположена на дне океана на глубине приблизительно 80-90 у н под поверхностью. Насколько простирается захоронение вглубь шельфа, пока не установлено. Первичный анализ показал, что захоронение произведено более трех миллиардов лет назад и неоднократно претерпевало различные воздействия в процессе меняющихся геологических условий. Тем не менее захоронение не утратило целостности и по всем признакам пережило все катаклизмы неповрежденным. В общем, хоть сейчас можно изучать и разрабатывать, а там и использовать. Если бы не одно «но», которое сильно усложнит разработку захоронения, я не хотел докладывать заранее до момента, когда мы окончательно убедились, что нашли именно то, что искали. Но теперь придется заявить об этом во весь голос. Фергюсон умолк, потянувшись графину с водой и стакану. Один из представителей галереи Свайги не утерпел и поторопил искателя. Что это за но, уважаемый коллега?